Глава девятая. Журавли в небе. Оставшись круглой сиротой в раннем детстве, Роза с семи лет не знала иного дома, кроме женской обители, и иной матери, кроме мисс Твинклтон. Свою родную мать она помнила смутно, как прелестное маленькое создание, очень похожее на нее самое. И лишь Немногим старше, как ей казалось. Зато ярким и отчетливым было воспоминание о том роковом дне, когда отец Розы на руках принес свою мертвую жену домой. Она утонула во время прогулки. Каждая складка и каждый узор нарядного летнего платья, длинные влажные волосы с запутавшимися в них лепестками от размокшего венка — Скорбная красота, уложенная на кровать юной покойницы, все это неизгладимо запечатлелось в памяти Розы. Также сперва бурное отчаяние, а после угрюмая подавленность ее бедного молодого отца, который скончался, убитый горем, в первую годовщину своей утраты. Единственным его утешением в эти тяжкие месяцы было внимание, и сочувствие близкого друга и бывшего школьного товарища Друда, тоже рано оставшегося вдовцом. Отсюда и родилась мысль о помолвке Розы. Но и этот друг вскоре ушел той одинокой дорогой, в которую рано или поздно вливаются все земные странствия. Вот каким образом сложились уже известные нам отношения между Эдвином и розой. Общее настроение умиленной жалости, словно облаком окутавшее сиротку при первом ее появлении в женской обители, не рассеялось и позже. Оно только окрашивалось в более светлые тона по мере того, как девочка подрастала, хорошела и веселела. Оно бывало то золотым, то розовым, то лазурным. но всегда окружала ее каким-то особенным трогательным ореолом. Все старались утешить ее и приласкать, а привело это к тому, что с Розой всегда обращались так, словно она была моложе своих лет, и продолжали баловать ее как дитя, когда она уже вышла из детского возраста. Пансионерки спорили между собой, кто будет ее любимицей, кто, предугадывая ее желание, сделает ей какой-нибудь маленький подарок или окажет ту или иную услугу, кто возьмет ее к себе на праздники, кто станет чаще всех писать ей, пока они в разлуке, и кому она больше всего обрадуется при встрече. И это ребяческое соперничество... порождало иной раз огорчение и ссоры в стенах женской обители. Но дай бог, чтобы бедняжки-монахини, некогда искавшие здесь успокоение, таили под своими покрывалами и четками не более серьезные распри, чем эти. Так Роза росла, оставаясь ребенком, милым, взбалмошным, своевольным, и очаровательным, избалованным, в том смысле, что привыкла рассчитывать на доброту окружающих, но не в том смысле, что платила им равнодушием. В ней был неиссякаемый родник дружелюбия, сверкающие его струи в течение многих лет освежали и озаряли сумрачный старый дом. Но глубины ее существа еще не были затронуты. И что станется с ней, когда это произойдет? Какие перемены свершатся тогда в беззаботной головке и беспечном сердце? Могло показать только будущее. Весть о том, что молодые джентльмены вчера поссорились, и чуть ли даже мистер Невилл не поколотил Эдвина Друда, проникла в пансион еще до завтрака. А каким путем, сказать невозможно. То ли ее обронили на лету птицы, или забросил ветер, когда утром раскрыли окна. То ли ее принес булочник, запеченный в хлебе, или молочник вместе с прочими подмесями, коими он разбавлял молоко. То ли она осела из воздуха на коврике взамен пыли, которую из них выбили поутру служанки энергичными ударами о бы ворот. Достоверно одно, что весть эта расползлась по всему дому раньше, чем мисс Твинклтон сошла вниз, а мисс Твинклтон узнала ее от миссис Тишер, пока еще одевалась, или, как сама она выразилась бы в разговоре с пристрастным к мифологии родителям или опекуном, возлагала жертвы на алтарь грации «Брат мисс Ландлес бросил бутылкой в мистера Эдвина Друда. Брат мисс Ландлес бросил ножом в мистера Эдвина Друда. Нож приводил на память вилку. Откуда новый вариант? Брат мисс Ландлес бросил вилкой в мистера Эдвина Друда. Но если в известной истории о том, как Петрик-ветрик перчил вепря верцем-перцем, тру-ля-ля, прежде всего заинтересовывает физический факт, а именно таинственный верец-перец, которым ветренный Петрик вздумал перчить незадачливого вепря, то в данной истории всех интересовал факт психологический, а именно таинственная причина, побудившая брата мисс Ландлес бросить в Эдвина бутылкой, ножом или вилкой. А может быть, даже бутылкой, ножом и вилкой, ибо, по сведениям, полученным поварихой, в деле участвовали все три предмета. «Желайте ее знать, пожалуйста». Брат мисс Ландлес сказал, что влюблен в мисс Бутон. Мистер Эдвин Друт сказал, что это довольно нахально с его стороны влюбляться в мисс Бутон. Так, по крайней мере, выходило в изложении поварихи. Тогда брат мисс Ландлес вскочил, схватил бутылку, нож, вилку и графин, последний момент усердием той же поварихи, присоединенной к ранее обнародованному списку метательных снарядов и запустил всем этим в мистера Эдвина Друда. Бедная малютка Роза, когда до нее дошли эти вести, заткнула себе оба уха указательными пальчиками и, забившись в угол, только жалобно умоляла, чтобы ей ничего больше не рассказывали. Но действия мисс Ландлес отличались большей определенностью. Надеясь узнать правду от мистера Крис Паркла, она немедленно отправилась к мисс Твинклтон и просила разрешения пойти поговорить с братом, дав при этом понять, что обойдется и без разрешения, если в таковом ей будет отказано. Когда Елена вернулась к своим товаркам, сперва задержавшись на короткое время в гостиной мисс Твинклтон, где принесенные сведения были заботливо отцежены от всего неприличного для ушей воспитанниц, она только одной розе рассказала о вчерашнем столкновении Да и то не полностью. Она утверждала с пылающими щеками, что брат ее был грубо оскорблен, но почти не коснулась всего, что предшествовало последнему непереносимому оскорблению. «Так были разные колкости», — сказала она, но, щадя подругу, не пояснила, что колкости возникли главным образом от того, что... Эдвин слишком уж легко и небрежно говорил о предстоящей ему женитьбе. Затем она передала Розе уже непосредственно к ней обращенную просьбу брата. Он умолял простить его и, выполнив свой сестринский долг, прекратила всякие разговоры на эту тему. Необходимость умерить брожение умов в женской обители Легла на плечи мисс Твинклтон. Когда эта почтенная Матрона... Величава вплыла в помещение, которое плебеи назвали бы классной комнатой, но которая на патрицианском языке начальницы женской обители эфуистические и, возможно, не в полном соответствии с действительностью, именовалась залом для научных занятий, и торжественно, как прокурор на суде произнесла «милостивые государыни», все встали. Миссис Тишер тотчас с видом воинственной преданности заняла место позади своей хозяйки, как бы изображая собой отмеченную историей первую сторонницу королевы Елизаветы во время памятных событий в Тильбюрийском форте. Затем мисс Твинклтон сказала, что... Молва? милостивые государыня. была изображена эванским бардом. Надеюсь, всем понятно, что речь идет о бессмертном Шекспире, которого также называют лебедем его родной реки, основываясь, надо полагать, на древнем суеверии, будто эта птица с изящным оперением. Мисс Джейнингс, будьте добры стоять прямо». Сладкогласно поет перед смертью, что, однако, не подтверждается данными орнитологии. Итак, молва, милостивая государыня, была изображена этим бардом, который, ха, пером как кистью владея, оставил нам блистательный портрет еврея. «Молва, — говорю я, — была изображена им стаустой и многоязыкой». «Молва в Клойстергеме?» «Мисс Фердинанд, не откажите уделить мне немного внимания?» «Не отличается от молвы во всех прочих местах, имея те же характеристические черты, столь тонко подмеченные великим портретистом». «Незначительный фракас?» «Стычка между двумя молодыми джентльменами». «Имевший место вчера вечером в радиусе не дали ста миль от этих мирных стен, так как мисс Фердинанд по всем признакам неисправима, ей придется сегодня же вечером переписать первые четыре басни нашего остроумного соседа Мсьюль Фонтена на языке автора. Был грубо преувеличен устами молвы. В первую минуту смятения и тревоги, вызванной сочувствием к дорогому нам юнному существу, для которого в известном смысле не является чужим один из гладиаторов, подвязавшихся на вышеупомянутой бескровной арене. Неприличие поведения мисс Рейнольдс, пытающаяся, кажется, поразить себя в бант булавкой, слишком очевидно и столь недостойно молодой девице, что о нем незачем и говорить». мы решили сойти с наших девственных высот, дабы обсудить эту низменную и всячески неподобающую тему. Однако свидетельства авторитетных лиц убедили нас в том, что все происшедшее относится к категории тех воздушных миражей, о коих говорит поэт, чье имя и дату рождения, мисс Гигглс, будет добра выяснить в течение ближайшего получаса. И мы предлагаем вам забыть этот прискорбный случай и сосредоточить все свое внимание на приятных трудах текущего дня. Но прискорбный случай не был забыт во весь текущий день, и за обедом мисс Фердинанд навлекла на себя новые кары, так как, нацепив бумажные усы, из-под тишка замахивалась графином на мисс Гигглс, а та оборонялась столовой ложкой. Роза также много думала о вчерашних событиях, думала с гнетущим чувством, смутно догадываясь, что и сама она как-то замешана в этой истории. Не то в ее причинах, не то в последствиях, не то еще неизвестно как. и что это связано с общим ее фальшивым положением в отношении жениха и помолвки. В последнее время это гнетущее чувство не покидало ее как в присутствии Эдвина, так и тогда, когда его с ней не было. А в этот день она вдобавок была предоставлена самой себе и даже не могла отвести душу в откровенной беседе со своей новой подругой, потому что ссора-то была... с братом Елены, и та явно избегала трудного и щекотливого для нее разговора. И как на грех именно в этот критический момент Розе сообщили, что прибыл ее опекун и желает ее видеть. Мистер Грюджиус был назначен опекуном розы за свою безупречную честность. и этим необходимым для опекуна внутренним качеством он обладал вполне. Но внешние его данные не слишком соответствовали такой роли. Он был до того сух и тощ, что казалось, если его смолоть на мельнице, от него останется только горсточка сухого нюхательного табаку, Его коротко остриженная голова напоминала старую шапку из облезлого желтого меха. Так мало походила украшавшая ее скудная поросль на обыкновенные человеческие волосы. В первую минуту всякий, глядя на него, думал, что он в парике. Но тут же отвергал эту мысль, ибо невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь по доброй воле стал носить такой безобразный парик. Его корявое лицо с резкими морщинами на лбу отличалось какой-то деревянной неподвижностью, как будто природа, создавая его... очень торопилась и, не успев придать наспех вырубленным чертам какое-либо выражение, по замыслу, может быть, даже чувствительное и тонкое, отбросила резец и сказала «Ну, мне некогда доделывать этого человека, пусть идет так». нескладные долговязый с длинной жилистой шеей на верхнем конце его сухопарой фигуры и длинными ступнями и пятками на нижнем ее конце, неловкий, угловатый, с медлительной речью и неуклюжей поступью, очень близорукий... отчего, вероятно, и не замечал, что белые носки на добрую четверть выглядывают у него из-под брюк, составляя разительный контраст со строгим черным костюмом. Мистер Грюджиус, тем не менее, производил в целом приятное впечатление. Роза нашла своего опекуна в обществе мисс Твинклтон в маленькой ее гостиной, где тот сидел, вытянувшись... как палка, и со страхом взирая на свою собеседницу. Бедный джентльмен, видимо, опасался, что его сейчас начнут экзаменовать по какому-нибудь предмету, и не надеялся с честью пройти сквозь такое испытание. «Здравствуйте, дорогая! Очень рад вас видеть, дорогая моя! Как вы похорошели! Позвольте, я подам вам стул!» Мисс Твинклтон встала из-за своего письменного столика и со сладкой улыбкой, обращенной не к кому-либо в частности, а ко всей вселенной, долженствующей служить зеркалом ее изысканных манер, проговорила. «Вы разрешите мне удалиться?» «Ради бога, сударыня, не беспокойтесь из-за меня. Умоляю вас, не трогайтесь с места». — Я все-таки попрошу вас разрешить мне тронуться с места, — возразила мисс Твинклтон с очаровательной грацией, повторяя его слова. — Но я не удалюсь, раз вы так любезны. Если я передвину свой столик в угол, к окну, я не буду вам мешать. — Вы мешать нам, сударыня. — Вы очень добры, сэр. Благодарю вас. — Роза, милочка, вы можете говорить совершенно свободно. — Мистер Грюджиус, оставшись с Розой в сравнительном уединении у камина, снова проговорил. — Здравствуйте, дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя. И, дождавшись, пока Роза сядет, уселся сам. — Мои посещения, — начал он, — подобны посещениям ангелов. Не подумайте, что я сравниваю себя с ангелом. нет сэр — сказала Роза. — Нет, конечно, — подтвердил мистер Грюджус. Я только хотел сказать, что мои посещения столь же редкие и немногочисленны. Что же касается ангелов, то, как мы знаем, они сейчас наверху. Мисс Твинклтон, подняв голову, возрилась на него с недоумением. Я имела в виду, моя дорогая, — сказал мистер Грюджиус и поспешно взял Розу за руку, испугавшись, что мисс Твинклтон может принять на свой счет это фамильярное обращение. — Я имел в виду остальных молодых девиц. Мисс Твинклтон снова склонилась над письмом. Мистер грюджус чувствуя, что начало вышло у него не совсем удачное, крепко пригладил волосы от затылка к колбу как если бы он только что нырнул и теперь выжимал из них воду. Этот неоправданный необходимостью жест был у него привычным и достал из кармана сюртука записную книжку, а из жилетного кармана — огрызок карандаша. — Я тут кое-что записал для памяти, — проговорил он, листая книжку. — Я всегда так делаю. ибо ни в какой мере не обладаю даром свободного изложения. И если позволите, моя дорогая, я теперь обращусь к этим записям. Первое. Здорово и благополучно. Судя по вашему цветущему виду, моя дорогая, вы ведь здоровы и благополучны? — О, да! — ответил Роза. — За что? — подхватил мистер Грюджиус с легким поклоном в сторону углового окна. «Мы должны быть благодарны, и мы без сомнения благодарны, материнскому попечению и неустанным заботам глубоко уважаемой леди, которую я имею честь видеть сейчас перед собой». Но и это галантное отступление не имело успеха. Оно даже не дошло по адресу, так как мисс Твинклтон, решив к этому времени, что деликатность возбраняет ей всякое участие в разговоре, сидела, покусывая перо и возведя глаза к потолку, словно ожидая, что которая-нибудь из девяти небожительниц выбросит ей малую талику вдохновения от своих излишков. Мистер Грюджус, вновь пригладив свои без того гладкие волосы, обратился опять к записной книжке и вычеркнул слова «здорово и благополучно», как вопрос уже разрешенный. «Фунты, шиллинги и пенсы», — гласит моя следующая запись. «Сухая материя для молодой девицы, но весьма важная. Жизнь». Это фунты, шиллинги и пенсы. Смерть... Но тут мистер Грюджиус вспомнил о сиротстве Розы и закончил уже мягче, на ходу перестроив свою философию в видении им отрицательной частицы. Смерть — это не фунты, шиллинги и пенсы. Голос у него был такой же сухой и жесткий, как он сам. И если бы... Допустим, такой полет фантазии. Смолоть его голос на мельнице, он тоже, наверное, превратился бы в щепотку сухого нюхательного табаку. И все же, как немало был этот голос приспособлен для выражения чувств, сейчас он, казалось, выражал доброту. А если бы природа успела доделать мистера Грюджиуса... то и черты его в этот миг, вероятно, озарились бы доброй улыбкой. Но разве он виноват, бедняга, что на грубой личине, которую он был обречен носить, даже улыбка становилась похожа на гримасу? — Фунты шиллинги пенсии. Хватает ли вам карманных денег, моя дорогая? — Вы ни в чем не нуждаетесь. Роза сказала, что ни в чем не нуждается, и денег ей хватает. — И у вас нет долгов? Роза весело рассмеялась. Мысль, что у нее могут быть долги, показалась ей неотразимо комичной. Мистер Грюджио сблизоруко прищурился, проверяя по лицу Розу, действительно ли таково ее отношение к этому вопросу. А-а-а. — сказал он с боковым взглядом в сторону мисс винклтон и вычеркнул фунты шиллинги и пенсы. — Я же говорил, что попал к ангелам. Так оно и есть. О чем будет следующий вопрос, Роза догадалась еще до того, как мистер Грюджиус отыскал соответствующую запись и ждала, зардевшись, дрожащей рукой загибая складочки на своем платье. «Свадьба!» а, -а, -а. Мистер Грюджиус провел ладонью не только по голове, но и по глазам, носу и даже подбородку. Затем придвинул свой стул ближе к Розе и заговорил пониженным голосом. «Теперь, моя дорогая, я коснусь того пункта, который является главной причиной моего сегодняшнего посещения». Не будь этой причины, я не стал бы вас беспокоить. Я чрезвычайно угловатый человек, моя дорогая, и меньше всего хотел бы вторгаться в столь неподходящую для меня сферу. Боюсь, что в ней я буду выглядеть, как хромой медведь среди веселого котельона». внешний вид мистера глюджиуса настолько оправдывал это сравнение что роза проснула со смеху я вижу и вы того же мнения сказал мистер глюджиу с невозмутимым спокойствием понятно но вернемся к моим записям мистер эдвин время от времени виделся с вами как и было предусмотрено вы упоминали об этом в письмах которые я регулярно получал от вас раз в три месяца. И вы любите его, а он любит вас. — Я очень привязана к нему, сэр, — сказала Роза. — Я же это и говорю, — подтвердил мистер грюджус от чьих ушей ускользнула разница оттенков, которую робко пыталась подчеркнуть Роза. — Прекрасно. и ваше взаимное чувство нашло выражение в дружеской переписке. — Да, мы пишем друг другу, — коротко ответила Роза и надула губки, вспомнив кое-какие пистолярные разногласия со своим женихом. — Именно это я и хотел сказать, моя дорогая. — Хорошо. Все стало быть в порядке, — «Время идет, и на Рождество я должен буду послать сидящей сейчас у окна и достойной всяческого уважения даме, которой мы столь многим обязаны, официальное уведомление о том, что через полгода вы ее покинете. Вас связывают с ней не только деловые отношения, далеко нет». но некоторый деловой элемент в них все же имеется. А дела всегда дела. Я чрезвычайно угловатый человек, моя дорогая. Продолжал мистер Грюджиус таким тоном, как будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову. И кроме того, я никогда не был отцом, поэтому, если на роль вашего... «Посаженного отца будет предложено другое лицо, более подходящее во всех отношениях. Я охотно уступлю ему место». Роза пролепетала, потупясь, что заместителя, вероятно, можно будет найти, если потребуется. «Конечно, конечно», — сказал мистер Грюджус. «Например, этот господин, что учит вас танцам?» Он-то сумел бы все выполнить с приличной случаю грации. И шаг вперед, и шаг назад, и поворот. Все это вышло бы у него так ловко, что доставило бы полное удовлетворение и заинтересованному духовному лицу, и вам самой, и жениху, и всем присутствующим. А я — нет. Я... «Чрезвычайно угловатый человек», — закончил мистер грюджус как бы разрешив все свои сомнения на этот счет. «Я бы только напутал». Роза сидела молча и не поднимая глаз. Возможно, ее воображение не простиралось так далеко, и вместо того, чтобы обратиться непосредственно к брачной церемонии, замешкалась где-то... на подступах к ней. Далее завещание. Так мистер Грюджс зачеркнул карандашом слово свадьбы и достал из кармана сложенную в четверо бумагу. Видите ли, дорогая, хотя я уже ранее ознакомил вас с завещанием вашего отца, я считаю, что теперь вам следует иметь на руках «Заверенную копию. И равным образом, хотя мистеру Эдвину известно это завещание, я намерен вручить заверенную копию мистеру Джасперу». «А не самому Эдди?» — спросила Роза, быстро вскинув глаза на мистера Грюджиуса. «Нельзя ли отдать прямо ему?» «Можно и прямо мистеру Эдвину, если вы этого хотите». Я только думал, что мистер Джаспер как его опекун. Да, я этого хочу. Поспешно и горячо перебила его Роза. Мне неприятно, что мистер Джаспер как будто становится между нами. — Ну что ж, — сказал мистер Гриджус, — вероятно, для вас естественно не желать посредников между вами и вашим юным супругам. Заметьте, я сказал, вероятно, ибо сам я в высшей степени неестественный человек и ничего в этом не понимаю. Роза посмотрела на него с некоторым удивлением. — Я хочу сказать, — пояснил он, — что мне незнакомые... Чувство юности. Я был единственным отпрыском пожилых родителей, и мне кажется иногда, что я и родился-то пожилым. Отнюдь не желая строить каламбура на прелестной фамилии, которую вы вскоре перестанете носить, я позволю себе заметить, что если большинство людей, вступая в жизнь, бывают бутонами, Я при своем вступлении в жизнь был щепкой. Я уже был щепкой и весьма сухой, когда еще только начал себя помнить. Итак, что касается второй заверенной копии, с ней будет поступлено согласно вашему желанию. Что касается вашего наследства, то тут, по-моему... Вы все знаете. Оно состоит из ежегодной ренты в 250 фунтов. Остатки от этой ренты за вычетом расходов на ваше содержание, равно как и некоторые другие поступления, все надлежащим образом записаны на приход с приложением оправдательных документов. Так что в настоящее время... Вы являетесь обладательницей кругленькой суммы в 1700 фунтов или несколько более. Я имею право авансировать вас из этого капитала на приготовление к свадьбе. Вот. Кажется, и все. — Можно вас спросить, сэр? — проговорила Роза. Наморщив свои хорошенькие бровки, и держа в руках заверенную копию, но не заглядывая в нее. «Насчет этого завещания. Я гораздо лучше понимаю, когда вы говорите, чем когда сама читаю всякие такие документы. Вы меня поправьте, если я ошибусь. Ведь мой покойный папа и Эддин, покойный отец, решили нас поженить, потому что... Сами они были близкими друзьями, верными и преданными, и хотели, чтобы мы после них тоже были друзьями, такими же близкими, верными и преданными. Именно так. Потому что они хотели, чтобы нам обоим было хорошо, и мы оба были счастливы. Именно так. Чтобы между нами была даже еще большая близость, чем... Когда ты между ними? Именно так. И там нет в этом завещании такого условия, хм, такой оговорки, что Эдди что-то теряет или я теряю, если хм, если... Не волнуйтесь, моя дорогая, в том случае одна мысль. которая ранит ваше любящее сердечко и вызывает слезы у вас на глазах? То есть, в случае, если бы вы с мистером Эдвином не поженились? Нет, ни вы, ни он ничего не теряете. Вы тогда просто останетесь под моей опекой до вашего совершеннолетия. Ничего худшего с вами не произойдет, хотя, пожалуй... И это достаточно плохо. «А Эдди?» «Он, достигнув совершеннолетия, вступит во владение своим паем в той фирме, где его отец был компаньоном, а также получит остаток, если таковой будет, от дивидендов на этот пай. Для него ничего не изменится». роза по прежнему сидела потупившись слонив головку на бок и наморщив брови покусывая уголок своей заверенной копии она задумчиво водила ножкой по полу одним словом сказал мистер глюджус ваша помолвка это только пожелание мечта выражение дружеских чувств соединяющих вашего отца и отца мистера эдвина «Конечно. Они очень желали этого брака и надеялись, что он осуществится. А вы с мистером Эдвином с детства привыкли к этой мысли. И вот мечта ваших родителей осуществилась. Но обстоятельства могут измениться, и я сегодня посетил женскую обитель отчасти и даже главным образом для того, чтобы выполнить то, что я почитаю своей обязанностью, а именно сказать вам, моя дорогая, что юноша и девушка лишь тогда должны вступать в брак, если только это не брак по расчету, то есть пародия на брак и роковая ошибка, грозящая всякими несчастьями в будущем». что они лишь тогда должны вступать в брак, когда делают это по собственной воле, по взаимной любви и с уверенностью, что они подходят друг другу и будут счастливы вместе. Тут, конечно, тоже возможны ошибки, но уж с этим ничего не поделаешь. и разве можно представить себе что ваш отец или отец мистера эдвина если бы сейчас был жив и возымел хоть малейшие сомнения в желательности для вас этого брака продолжал бы настаивать на своих прежних планах даже видя что обстоятельства изменились такое предположение невозможно неразумно нелогично совершенно нелепо. Все это мистер Грюджиус проговорил так, словно читал вслух или отвечал в вытверженный урок. Настолько чужда ему была всякая непосредственность в выражении чувств. «Итак, моя дорогая», — добавил он, вычеркивая завещание у себя в книжке, — «я исполнил свою обязанность». Чисто формальную в данном случае, но в других подобных казусах необходимо Пойдем далее. Пожелания. Нет ли у вас каких-нибудь пожеланий, которые я могу исполнить? Роза покачала головкой, как-то грустно и потерянно, словно бы и хотела, но не решалась спросить помощи. Не будет ли у вас каких указаний относительно ваших дел? — Я... я хотела бы сперва поговорить с Эдди, — сказала Роза, загибая складочки на своем платье. — Конечно, конечно, — одобрил мистер Грюджус, — у вас с ним должно быть полное единодушие. Когда он опять вас посетит? — Он только сегодня уехал, а приедет на Рождество. — Превосходно! Стало быть, при следующем вашем свидании вы все подробно обсудите и сообщите мне, а я выполню свои обязательства, чисто деловые, перед достойной леди, сидящей сейчас у окна. Вероятно, будут дополнительные расходы, тем более на праздниках. Огрызок карандаша снова появился в руках мистера Грюджиуса. Следующая запись — прощание. Да, теперь, с вашего позволения, моя дорогая, я с вами попрощаюсь. Он неуклюже поднялся с кресла, Роза тоже встала. «А не могу ли я, — сказала она, — попросить вас тоже приехать на Рождество? Мне, может быть, нужно будет что-нибудь вам сказать?» «Ну, разумеется, моя дорогая, — ответил он, — и видимо, польщенный». Если можно сказать так о человеке, на чьем лице никогда не замечалось видимых признаков каких-либо эмоций, приятных или неприятных. Я чрезвычайно угловатый человек и не умею вращаться в обществе, поэтому на праздниках у меня не предвидится никаких светских развлечений, кроме обеда с моим клерком. тоже весьма угловатым господином, которого мне удалось залучить себе в помощники. Его отец, Норфолкский фермер, каждый год посылает мне в подарок вскормленную в окрестностях Норича индейку, каковую мы обычно и вкушаем вдвоем в первый день Рождества под соусом из сельдерея. «Я прям-таки горжусь, моя дорогая, тем, что вы хотите меня видеть. По моей должности сборщика арендной платы люди очень редко хотят меня видеть, и то, что вы обнаружили такое желание, это для меня приятная новинка». Тут Роза, признательная мистеру Грюджусу за столь быстрое согласие на ее просьбу, Положила ручки ему на плечи, привстала на цыпочки и крепко его поцеловала. — Бог мой! — воскликнул мистер Грюджус. — Благодарю вас, моя дорогая. Это большая честь для меня и большое удовольствие. Мисс Твинклтон, мы весьма приятно побеседовали с моей подопечной, и я больше не буду докучать вам своим присутствием. — Нет, нет, сэр! — с любезной снисходительностью возразила мисс Твинклтон, вставая. — Не говорите так, докучать. Ни в коем случае. Я вам не разрешаю. — Благодарю вас, сударыня. — Я читал в газетах, — начал мистер Грюджиус, слегка запинаясь, — что... когда какой-нибудь знатный гость, но я, конечно, не знатный гость, отнюдь нет, посещает школу, но это образцовое учебное заведение, конечно, не просто школа, отнюдь нет, он обыкновенно просит отпустить детей пораньше или отменить наказание провинившемуся. Сейчас дневные занятия в этом... «Колледжи, коего вы являетесь достойной главой, уже окончены, так что первое не имеет смысла. Но если кто-нибудь из молодых девиц сейчас э, в немилости, то, может быть, вы позволите мне...» «Ах, мистер Грюджус, мистер Грюджус!» — воскликнула мисс Твинклтон с целомудренно-кокетливой ужимкой, грозя ему пальчиком. — О, мужчины, мужчины! Как вам не стыдно подозревать нас, бедных, опороченных, блюстителей дисциплины, в жестокосердии по отношению к нашему полу? И как вы уверены в нашем мягкосердии по отношению к вашему полу? Но так как мисс «Фердинанд, страждет сейчас под тяжестью баснописца?» Мисс Твинклтон имела в виду тяжкие труды этой девицы по переписыванию басен мсью Эльфонтена. «То будьте добры, Роза, милочка, пойдите к ней и скажите, что наказание отменяется из уважения к ходатайству вашего опекуна мистера Грюджиуса». Тут мисс Твинклтон сделала глубокий реверанс, до того уж глубокий, что даже страшно подумать, какие чудеса должны были вытворять при этом ее почтенные ноги, и победоносно выпрямилась в добрых трех шагах расстояния от исходной точки. Считая необходимым повидаться с мистером Джаспером до своего отъезда из Клойстергема, мистер Грюджиус направился к домику над воротами и поднялся по лестнице. Но дверь была заперта. На приколотой к ней бумажке написано «Я в соборе». И тут только мистер Грюджиус вспомнил, что в этот час в соборе обычно идет служба. Он снова спустился вниз, прошел по аллее и остановился у широких западных дверей собора. Обе их створки были распахнуты настежь, так как день, хотя и короткий по-осеннему, был ясный и теплый, и этим воспользовались, чтобы проветрить церковь. Мистер Грюджу заглянул через порог. «Бог ты мой!» — сказал он. Как будто смотришь в самое нутро старика времени. Старик время дохнул ему в лицо. Из-под сводов от гробницы склепов донеслось леденящее дуновение. По углам уже сгущались мрачные тени. Зеленая плесень на стенах источала сырость. Рубины и сапфиры, рассыпанные по каменному полу, проникавшими сквозь цветные стекла косыми лучами солнца, начинали гаснуть. За решетку алтаря, на ступеньках, над которыми высился уже окутанный тьмой орган, еще смутно белились стихари Причта. И временами слышался слабый натреснутый голос, который что-то монотонно бормотал, То чуть погромче, то совсем затихая. Снаружи на вольном воздухе река, зеленые пастбища и бурые пашни, Ближние лощины, убегающие вдаль холмы, Все было залито алым пламенем заката. Оконца ветряных мельниц и фермерских домиков Горели, как бляхи из кованного золота. А в соборе все было серым, мрачным, погребальным, и слабый натреснутый голос все что-то бормотал, бормотал, дрожащий, прерывистый, как голос умирающего. Внезапно вступили органы хор, и голос утонул в море музыки. Потом море отхлынуло. И умирающий голос еще раз возвысился в слабой попытке что-то договорить. Но море нахлынуло снова, смяло его и прикончило ударами волн, и заклокотало под сводами, и грянуло крышу, и взметнулось в самую высень соборной башни. А затем море вдруг высохло. И настала тишина. Мистер Грюджиус к этому времени успел пробраться ближе к алтарю, и теперь навстречу ему текли людские волны. «Что-нибудь случилось?» — быстро спросил Джаспер, подходя к нему. «За вами посылали?» «Нет, нет. Я приехал по собственному почину». Повидался с моей очаровательной подопечной и теперь собираюсь в обратный путь. Как вы ее нашли? Здоровой и благополучной? О, да, вполне. Вот уж именно можно сказать, цветет как цветочек. А я приехал, собственно, за тем, чтобы разъяснить ей, что такое помолвка, обусловленная, как в данном случае, «Волей покойных родителей». «Ну и что же она такое, по-вашему?» Мистер Грюджус заметил, как бледны были губы мистера Джаспера, когда он задавал этот вопрос и приписал это действию холода и сырости. «Я приехал, собственно, за тем, чтобы сказать ей, что такую помолвку нельзя считать обязательной». если хотя бы одна из сторон имеет возражения, такие, например, как отсутствие сердечной склонности или нежелание вступать в брак. — Смею спросить, у вас были какие-нибудь особые причины для таких разъяснений? — Только одна, сэр, — сухо ответил мистер Грюджус. Я считал, что это мой долг, потом добавил, «Не обижайтесь на меня, мистер Джаспер. Я знаю, как вы привязаны к своему племяннику и как близко принимаете к сердцу его интересы, но, уверяю вас, этот шаг, который я сегодня предпринял, отнюдь не был подсказан какими-либо сомнениями в чувствах вашего племянника или... «Неуважением к нему». «Вы очень деликатно это выразили», — сказал Джаспер и дружески пожал локоть мистера Грюджиуса, когда оба они, повернувшись, медленно направились к выходу. Мистер Грюджиус снял шляпу, пригладил волосы, удовлетворенно кивнул и снова надел шляпу. «Держу пари!» Улыбаясь, сказал Джаспер. Губы у него были так бледны, что он сам, должно быть, это чувствовал и, говоря, все время покусывал их и проводил по ним языком. Держу пари, что она не выразила желание расторгнуть свою помолвку с Недом. «И вы не проиграете», — отвечал мистер Грюджиус. «Конечно». — У столь юного создания, да еще одинокой сиротки, возможно, при таких обстоятельствах известная сдержанность, девическая стыдливость, нежелание посвящать посторонних в свои маленькие сердечные тайны. Я не знаю, все это не по моей части, но с этим надо считаться. Как вы полагаете? — Вне всяких сомнений. Я рад, что вы так думаете. Потому что, видите ли, мистер Грюджиус все это время осторожно подбирался к тому, что сама Роза сказала о посредничестве мистера Джаспера. Потому что у нее, видите ли, есть такое чувство, что все предварительные переговоры должны происходить только... «Между нею и мистером Эдвином Друдом. Понимаете, мы ей не нужны. Понимаете?» Джаспер прикоснулся к своей груди и сказал каким-то мятым голосом. «То есть я не нужен?» Мистер Грюджиус тоже прикоснулся к своей груди. — Я сказал «мы», так что пусть они сами вдвоем все обсудят и уладят, когда мистер Эдвин Друд приедет сюда на Рождество, а уж потом выступим мы и докончим остальное. — Значит, вы с ней договорились, что... тоже приедете на рождество спросил джаспер понимаю мистер грюджс вы только что говорили о моем отношении к племяннику и вы совершенно правы я питаю к нему исключительную привязанность и счастстью моего дорогого мальчика до сих пор знавшего в жизни только радости и удачи Его счастье мне дороже, чем мое собственное. Но, как вы справедливо заметили, с чувствами молодой девицы тоже надо считаться. И тут, конечно, я должен следовать вашим указаниям. Согласен. Стало быть, насколько я понимаю, на Рождество не подготовиться к маю... и сами уладят все, что касается свадьбы, а нам останется только подготовить деловую часть и в день рождения Эдвина сложить себя наши опекунские обязанности. — Так и я это понимаю, — подтвердил мистер грюджус пожимая ему на прощание руку. — Да благословит их Бог! «Да спасет их Бог!» — воскликнул Джаспер. «Я сказал «благословит», — заметил мистер Гриджус, оглядываясь на него через плечо. «А я сказал «спасет», — возразил Джаспер. «Разве это не одно и то же?»